1 августа 2002 года. Исламский халифат Тегеран, Здание бывшего посольства Российской империи. Аллах, Агбар, Магди, Рахбар. Четыре слова. Как четыре всадника апокалипсиса. Четыре удара по цивилизации. Аллах велик. «Махди вождь». И все? Все? Этих четырех слов достаточно, чтобы отренуть все. Образование, воспитание, какую-никакую, на мирную и спокойную жизнь, и отправиться на джихад? Неужели эти четыре слова так много значат? Нет, все-таки здесь не Россия. И эти никогда не станут русскими, как их ни учи. Может, и станут в четвертом-пятом поколениях, но не сейчас. А может быть, мы просто переболели? Раньше ведь тоже были четыре таких слова. Прямое, равное, тайное, альтернативное, или, как там, голосование. Четыреххвостка. В начале двадцатого века все мыслители России, вся интеллигенция думала, что стоит ввести эту самую четыреххвостку, И наступит на русской земле благодать, какая именно? Почему так сразу? На этом внимание не застряли? Главные выборы, причастность к власти, причастились. Иван Вознесенск кровью захлебнулся, там весь город поднялся, да и другие не лучше. А за спинами погромщиков всегда они, британцы. Не верите? «А что такое профессиональный революционер? Это не работающий, не производящий никакого общественного продукта человек. Но он ведь должен на что-то существовать. Родная партия деньги дала, а партии кто дал? Вот то-то и оно. И тут британцы есть. Точно, есть. Их было двое, всего двое, но по-другому они и не работали». Бес установил машину, которую они угнали вчера в Куме на одной из улиц при въезде в зеленую зону. Из машины вышел, но остался неподалеку, держа на готове автомат и прячась в одном из проулков. Его невозможно было опознать как русского диверсанта, потому что по национальности он был татарином, а кроме того в Керманшахе они разжились черной тканью и соорудили из нее что-то типа шамахов. Здесь многие заматывали лица, надеясь, что Аллах не увидит творимого ими зла. Увидит. Араб пошел, вливаясь в поток людей, спешащих в зеленую зону. Туда шли с пустыми руками, а навстречу шли, бежали уже с полными, тащили добычу. Дипломатический квартал и люди, которые жили в нищете, только сейчас получили Возможность урвать хоть что-то от этой жизни. И пользовались этим на всю катушку. В числе мародеров араб увидел какого-то филлаха. Автомат он закинул за спину, а в руках тащил добычу. Системный блок от компьютера. Без шнура питания, да еще и пробитый пулей. Вероятно, не зная, чего бы схватить, он схватил первые попавшиеся под руки. Отчего отказались более опытные мародеры и тащил это сам не зная, что с этим делать, но это теперь принадлежало ему, и свою добычу он был готов отстаивать с оружием в руках. Как же быстро исчезает цивилизация! Блокпост на въезде в зеленую зону был побит пулями, а потом и подожжен, но трупным запахом здесь не пахло. Шлагбаум просто свернут непонятно зачем. По дороге проносятся машины с зажженными даже днем фарами, с боевиками, набившимися в салон, подобно кильке, по 10-12 человек. Водитель постоянно давит на клаксон, чтобы ехать было веселее. Из окон черные и зеленые флаги, стволы автоматов, небритые, заросшие бородами рожи, хвилее от крови, и анаши глаза. Араб, сын казака, Убитого вот этими, с трудом сдерживался, чтобы не засадить очередь-то весь в магазин, а потом будь что будет. Нет, надо терпеть. Улочки дипломатического квартала зеленой зоны, поваленные явно взрывами деревья, потом их поджигали или ломали теми же взрывами, растаскивали в стороны, сожженный БТР на углу улицы, распахнутые люки, Жирная копоть на броне, сгревши шины. Что он здесь делал? Как он тут оказался? Везде пулевые отметины, кое-где и кровь. Здесь меньше, чем в других местах. Некоторые кварталы кровью просто залиты. Толпа. Запах гари и войн разлагающихся трупов. Привычные запахи для Тагерана последних дней. Рев какой-то музыки. В перемешку с призывами озанчика намазан, которым мало кто следует. Революция со всех сторон. Революция более интересное дело, чем читать Коранда, обращаться к Аллаху по пять раз в день. Арда? А вот и русское посольство. Поваленные несколько секций забора, на остальных какие-то и исписанные лозунгами, самыми разными. Несколько легких машин. Ровной стежкой, стоящей у ворот, все взорваны. Это следы работы эвакуационной группы. С этими машинами, доставленными вертолетами, они сдерживали нападающих по периметру, пока основные силы не закончили эвакуацию. Потом собрали их здесь и взорвали. Доставить их назад было невозможно, а оставить в распоряжении боевиков нельзя. Некоторые машины не загорелись, и с них, искореженных зарядами, уже свинтили все уцелевшее, что только можно было. Крикнув посильнее четыре магических слова «Аллах Акбар, Махди Рахбар», араб, в числе прочих, сунулся в сад посольства, вроде как выяснить, нет ли там чем поживиться. В саду полный завал. Здесь раньше была одна из точек эвакуации. Все деревья, сад, который растили больше ста лет, Поваленные и на скорую руку превращенные в баррикады. Везде следы пуль и осколков. Били в том числе с вертолетов, судя по разлету. Никто так и не пытался растащить баррикады. Все просто перебираются через них, толкаясь и пихаясь. Здание посольства. Какие-то лозунги через громкоговоритель, привязанный к балюстраде балкона второго этажа. Изрытая разрывами земля. Ого, а вон и пулеметная точка, вон там, с единым пулеметом на станке, и не просто так, а в укрытии. Анархистов такое сделать не заставишь. И эта точка прикрывает от атаки по фронту, и около нее трое, а двое таскает обрубки столов, укрепляет позицию. Это анархистов тоже делать не заставишь. не наблюдатель. На крыше наблюдатель со снайперской винтовкой. Тоже не похоже, что просто так там сидит, прохлаждаются. Раф шлялся в саду еще минут десять, пока не убедился кое в чем. Посольство мародеров не пускают. Кто-то останавливает их и отправляет обратно, а одного буквально выпнули из здания. И еще он увидел мелькнувшего на балконе второго этажа человека в таком же шемахе, как и у него, только не черном а белом в красную крапинку. Раб хорошо разбирался в таких вещах и знал, что шимахи такой расцветки не покупают, а выдают. Все понятно. Не привлекая внимания, раб снова выбрался на улицу, побрел дальше, присматриваясь, чтобы украсть. Для маскировки своих намерений он покопался в одной из разбитых машин у тротуара и выдрал себе систему навигации. Тут народ примитивный, магнитол выдрали, а систему навигации не догадались. А она, между тем, куда дороже, чем магнитола. А он поковырялся ножом, да и выдрал, и тащит, чтобы от прочих мародерствующих элементов не отличаться. А что идет осматриваться, так ищет, что еще плохо лежит, что к рукам прибрать. Таких тут на двенадцать дюжина. Итальянское посольство, бывшая вилла, кто-то опальнул по ней из гранатомета, а потом начался пожар, который никто не тушил. Ловить тут нечего, даже мародеров нет. Посольство священной Римской империи, среды боя, все ворота настежь. Здесь можно было бы долго держаться. Германцы накувыркались в Африке, научились строить посольства и опорные пункты. Настоящие бастионы, чтобы держаться в таких посреди бушующего моря мятежа, нужны крепкие нервы, но с нервами-то как раз у немецкого народа полный порядок. Здесь тоже была вертолетная площадка. Влившись в поток мародеров, араб прошел к посольству. Тут все по-немецки практично. Если дорожка, так аккуратно заасфальтированная. Если фонтан, так небольшой. Без особых архитектурных изысков, но фонтан. Видно, что сад планировали в расчете на оборону. Бетонные клумбы, как огневые точки. самого посольства тоже сделано на редкость прочно. Пожара не было, но стекла выбиты все. Через свороченную на бок дверь араб зашел внутрь. Та же самая анархия. Самые ценные — офисную технику, компьютеры, кондиционеры — Вынесли в первую очередь. Теперь ломают и тащат мебель. него чуть не сбил с ног человек, который тащил два стула. Один из них искореженный, трехногий. Зачем ему трехногий-то? Здесь заложников нет. На выходе с ним случилась неприятность. На него обратили внимание. Двое. От одного анашой разит, второй вроде не обкурился еще, но тоже ищет приключений. Что хотят, непонятно. Араб не знал фарси, но знал арабский еще с детства. И потому, заявив, что видит перед собой сыновей собаки, и ткнув одному в морду стволом автомата, прошел мимо. Связываться с ним не решились, отстали. Дальше было североамериканское посольство. По исходным данным, там тоже имелась площадка для эвакуации на футбольном поле, которая в обязательном порядке пристроена к каждому из североамериканских посольств. Заложники тут однозначно были. Об этом говорил совершенно целый бронетранспортер, стоящий у здания посольства, и несколько вооруженных боевиков на броне. Но зайти туда он не успел. Из ворот вышел человек, в котором он сразу опознал своего... Пусть у него на голове была повязка с изречениями из Корана, и последний раз, когда раб его видел, у того была короче борода, но он его знал. Группа град 21 специализируется как раз на этом регионе, на действиях в горной и пустынной местностях, в основном из чеченцев. Человека тот тоже заметил, раба и тоже узнал. Подошел ближе. «Аллах Акбар!» — гортанно произнес он — совершая символическое омовенье, проводя сложенными ладонями по лицу. Мухаммед Расул Аллах!» — ответил раб и тоже совершил символическое омовенье. «Ажевалят, амазджиды Аллаху тот, кто верует в Аллаха и в последний день совершает салят, дает закят и не боится никого, кроме Аллаха. Может быть, такие окажутся идущими, верно?» Завершил, а я Опознание завершено. Это идем. Чеченец, которого он встретил во взбаломученном гражданской войной Тегеране, был настолько похож на местных, что даже не считал нужным скрывать свое лицо. Араб тоже был темным, даже смуглым, с короткой, аккуратной бородкой, но свое лицо он скрывал. Отошли, обнялись для виду. Как это принято на Востоке. 1-12. Назвал раб свой боевой номер. 21-3. Меня зовут Аслан. Аслан в переводе «Лев». Хорошее имя. Наше посольство. Защищенный пулемет до точка на входе. Снайпер на крыше. здание, занятое террористами, проникнуть не удалось. Итальянское, римское посольство чисто. Здесь в посольстве заложники. Одного я видел на балконе. Начал свой рассказ Сослан. Бронетранспортер у входа. На крыше снайперская точка. Еще один бронетранспортер стоит на точке 3. Прикрывается домами. Там же расчеты ПЗРК. Я видел, по меньшей мере, один. Еще одна точка, какой-то дом. Я отметил на карте. Трехэтажный. И это что-то типа штаба. Там два БТР. Есть ли задолженки, не знаю, но туда не пускают. Улица дальше чиста. Добро. Что с потерями? Двое не добрались. Обстоятельств не знаем. Мы добирались без попутчиков. Вечером и Аслан, и Араб передадут данные, подтверждая друг друга. Если же одному из них суждено погибнуть в ближайшие минуты, данные все равно будут переданы. Мимо неистого сигналя пронеслась колонна машин с развернутым черным знаменем в головной. Из пикапов одиночными полили в воздух. — Удачи! — И тебе, брат, Аллах с нами. — Да, Аллах с нами. Странно, но ощущение того, что рядом свои, взбодрило граба. Он устал и физически, потому что добирались тяжело, и психологически, потому что его дернули, с одной операцией на другую, даже не дав реабилитироваться. Это только в синематографе люди каменные, а в жизни они устают. Поплутав по улицам, запоминая все, что увидел, араб выбрался туда, где они оставили машину. Сел за руль, завел. Они сорвали замок, чтобы можно было заводить без ключа. Тронулся с места, на ходу. Он контролировал, не прицепился ли к напарнику хвост. Машину запрыгнул без. Что? Норма, две точки. Там наши есть. Куда сейчас? Куда-нибудь, где можно бросить кости. До заката. До заката. Светит солнце. Но на этой земле света нет. На эту землю словно в расплату за совершенные злодеяния. Хотя какая тут расплата? Опустилась ночь. Черная ночь террора. Это было в Хамадане. Их забрасывали ночью вертолетом через границу. У вовстанцев не было ни сил, ни средств контролировать воздушное пространство. Всю ночь они бежали, бежали, неторопливым, размеренным бегом, удаляясь от точки выброски и сбрасывая с хвоста возможную погоню. К утру они вышли, на окрестности Хамадана, крупного индустриального центра столице провинции вилайята, как ее здесь называли, и залегли в кустах на обочине растительного канала, чтобы немного отдохнуть, осмотреться и решить, что делать дальше. Чуть позже они нашли машину. У тех, кто становится на краю канала справить малую нужду, шансов не было никаких. Пусть их и было четверо, а спецназовцев всего двое, Трупы они бросили в тот же канал, не первые трупы, которые проплывали в мутной воде канала, и разжились четырьмя автоматами с мобилизационных складов и гранатами. Раздобыли они и черные повязки на руку, по которым боевики опоздавали друг друга, что немаловажно, настоящее. в железного коня, довольно свежий пикап, они продолжили путь к Тегерану. Тогда-то они и увидели то, что увидели. В Хамадане была гимназия, да не простая, а техническая, чтобы одаренные дети уже с раннего возраста готовились стать инженерами, уважаемыми в обществе людьми. Гимназия эта, большое четырехэтажное просторное здание, стояла на одной из главных улиц Хамадана, и как раз около нее собралась толпа, чтобы насладиться зрелищем. Учителя, кого нашли, уже висели вниз головами, подвешены за ноги на вторых-третьих этажах школы. Некоторым вдобавок выпустили кишки, а детей решили наказать иначе, за то, что они учились в гимназии, а не в медресе. Они бы и радовали не видеть этого, да так получилось, что увидели. Перед школой на крыльцо вытащили парту, поставили ее, чтобы видно было всем. К этой партии подводили детей, видимо, кого смогли найти и схватить из учеников. И палач отрубал каждому ребенку кисть правой руки, чтобы не смели идти против Аллаха и брать в руки учебник, а не Коран. Это они запомнили навсегда. И уже не сомневались, что следует делать с этими выродками, когда начнется. Нет здесь невиновных. И все здесь, кто взял в руки автомат и нацепил на голову повязку, заслуживают одного — смерти на виселице ядских адских мук. Иначе нельзя. Через полчаса бес и араб нашли место, где можно немного поспать. Задний двор давно сгоревшего и разграбленного торгового центра. Он имел выезд в две стороны, а в критической ситуации можно было уйти пешком через сам торговый центр. Бросили жребий, выиграл араб. Бес выброса, с автоматом в кузов, чтобы иметь свободу маневра, а араб поднялся из стекла в кабине и мгновенно, как это умеют делать только солдаты, заснул. А перед сном он попросил Господа, как смог попросил, чтобы не приснилась ему опять окровавленная парта и горка детских кистей возле нее. Араб. Араб моментально открыл глаза. Рука сомкнулась на обтянутой резиной рукояти пистолета, которую он модифицировал под свою руку. «Твоя очередь!» «Премного благодарен!» «Смотри, не обосрись!» — пробурчал Вес, залезая в машину. Араб взял автомат, забрался в неудобный ребристый кузов, положил оружие рядом с собой и замер. Он не мог залечь на дне кузова, потому что должен был постоянно смотреть. Нет ли вокруг опасности, да и лежа, он мог просто заснуть. Поэтому он прислонился к задней стенке кабины и замер. Лучшая маскировка, какую он может себе позволить. То, что не двигаться, обычно воспринимается глазом как неживое. Неживое. На дежурстве можно было поразмышлять. Это помогало не заснуть. Араб давно не был на своей земле, на каменистой земле Средиземноморского побережья. Он давно не видел казаков, не видел друзей. Да и какие там друзья? Больше половины погибло в те страшные дни бейрусской трагедии. Тогда казалось, что они победили зло. Пулями и виселицами загнали его в преисподнюю. Отняли жизнь у его носителей, чтобы они не могли дальше размножаться и плодить зло. Откуда же оно тогда появилось вновь? Чего хотят эти люди? Как можно оправдать горку отрубленных детских рук на пороге школы? Чем это можно оправдать? Ну, араба больше всего изумляла не жестокость, прячущегося под черной маской палача. С ним все понятно. Исправить лишь виселица. А те люди, которые стояли и смотрели на все это... Неужели они полагали это нормальным? Неужели они полагали, что есть в этой жизни нечто такое, что оправдает лишение ребенка кисти руки? Неужели Коран может служить этому оправданием?